Глава двадцать первая. Аня. Желтоглазый так и не вернулся больше в башню. А я и вправду дура, потому что мне от этого стало чертовски обидно. Тем более, я не просто ушёл. Вместе с ним ушла и красивая незнакомка, перед которой он на коленях стоял. Едва ли мужик перед просто знакомой, да даже близкой подругой, станет так унижаться. Если так, кто она, мать вашу, такая? И как мне это узнать? О том, что это очень глупое желание, я предпочла отмахнуться. В конце концов, простое любопытство никто не отменял. Тем более, желтоглазый сам обещал хранить верность, а сам... Что? Что они сейчас делают? Наедине? Или не наедине? А если все таки да? Где они? С каждым пройденным часом эти вопросы лишь нарастали и обрастали подробностями. Мое воображение детально рисовало все то где они могут быть и чем заниматься, и никакие ранние обещания больше нисколько не успокаивали. Видно же, что эта девушка для него очень много значит. А когда девушка дорога, все препятствия и обещания, данные другим, становятся неважны, лишь бы получить то, что желанно. А она ему желанна. В пору саму себя ненавидеть начинать за это, за то, что не могу перестать думать об этом, когда меня это никак, по сути, не касается. Но, представляю, их вместе и в окно выброситься тянет. Может, тогда перестанут разъедать мой мозг картины чужой близости. Уже невыносимо просто. Настолько, что я снова не выдержала и поспешила уйти из башни. И на этот раз Блаз даже препятствовать не стал моему порыву. Чем лишний раз подтвердил, что та девушка — очень важная персона, с которой мне нельзя встречаться. Ну да, зачем меня показывать девушке, которую любишь и хочешь добиться ответных чувств? Хотя чувства, судя по увиденному, там очень даже взаимны. Не пойму одного: зачем при таком раскладе желтоглазому я? А это его признание. Кабель лживый! сказала и тут же заткнулась, нервно заозиравшись: не расслышал ли никто, сказанное мной, не понял ли, но нет, никто и внимания не обратил, а расслышавший мои слова блаз, русский не знает. Вот уж не думала, что порадуюсь когда-нибудь данному факту, но порадовалась. Несмотря на глубокую ночь, волчонок не спал и будто ждал меня. Стоило мне переступить порог его камеры, тут же бросился ко мне в ноги, подхватила его на руки и крепко прижала к себе. «Привет!» — поздоровалась с улыбкой, пока он вылизывал мое лицо, выражая свою радость доступным его облику образом. «Я тоже скучала. Прости, что не пришла раньше. Не было возможности». «Но знаешь что? Мы сегодня с тобой вместе ночуем». Мысль пришла в голову и угнездилась у ней. Я помнила, что говорил желтоглазый и что я обещала, но сам напросился, хотя в кровать в спальне башни я его все таки тащить и правда не стала. Осталась в этой камере. Улеглась вместе с бельчонком на руках наподобие спального места и, да, нагло заснула под ворчание Бласа, а проснулась от того, что мне было тяжело дышать. Да и не мудрено, если на твоей груди 15-килограммовый, уж точно не меньше волчонок разлегся. Пусть и не весь, а только голову положил, но все равно. На руках как-то его вес вот не особо ощущался, а вот так. Попыталась аккуратно передвинуть малыша, но тот недовольно и вернулся в прежнее положение. Бельчонок, мне тяжело, призналась. Зверёныш наконец пошевелился и перелег мне под бок, продолжив сладко спать. Мне же больше не хотелось. Лежала рядом, гладила густой мех и... Да, опять мучила себя мыслями. Понимала, что глупо, но не могла перестать думать. Заняться бы чем-нибудь, да нечем. Только и оставалось, что накручивать себя. «Нет, так не пойдет. Стремительно поднялась с постели, подхватила волчонка и направилась на выход. «Умываться, завтракать и потом придумаем что-нибудь», — оповестила своего маленького оппонента. И надо сказать, на ближайшие полчаса это действительно помогло. Совсем не вспоминать об увиденном не получалось. Но и не так штормило теперь. Жаль, все вернулось так же быстро, вместе с новым появлением тех, о ком старалась не думать. Мы с волчонком как раз вышли из корпуса столовой и направлялись в сторону тренировочного поля, когда я увидела желтоглазого на его краю. Тут же застыла на месте, как вкопанная, не зная, то ли продолжить наш с волчонком путь, то ли уйти. Ноги решили за меня, как прилипли к земле. И я в очередной раз возненавидела себя за эту слабость, что вместо того, чтобы отпустить ситуацию, только еще больше погружалась в нее. На этот раз желтоглазый не обнимал свою рыжую знакомую, просто стоял рядом, чуть позади, Наполовину скрывая ее собой от взглядов других, и всем видом демонстрировал: что, защиту? Так, как Блас обычно это делает, когда я останавливаюсь где-то, как сейчас. Тем удивительнее стало, когда я почувствовала на своем плече его ладонь, а, обернувшись, встретилась с беспокойным серым взором. Это и привело в чувство. А давайте еще погуляем, улыбнулась как можно беззаботней. Пусть то и далось с трудом. А в мяч в другой раз поиграем. Сама сказала, сама же первая направилась в противоположную сторону. И только потом вспомнила, что Блаз русского не знает, а значит, ничего не поняла из сказанного мной. Ну да ладно. Правда, как пошла, так и остановилась вновь. Все дело в еще одном незнакомце. И тоже рыжем, похожем на ту девушку. И такой же невероятно красивый. Высокий, как желтоглазый. Широкие плечи обтягивала зеленая футболка, а на ногах были надеты широкие спортивки и кроссовки, только в отличие от вечно хмурого вида хозяина Лас Амоладерас, этот широко и довольно скалился. С некоторым предвкушением, я бы сказала, очень красивая улыбка, на которую я неотрывно пялилась по мере его приближения. На нее и глаза, цвет которых стал тоже заметен. Наконец, будто в океан бухнулась с огромной высоты. «Инфаркт миокарда мне в сердце, да сразу вот такой рубец!» Пронеслось в голове, пока я некрасиво пялилась в морскую синь чужого взора. В жизни еще не встречала такого насыщенного оттенка. Опомнилась только, когда незнакомец вдруг притормозил возле меня, с шумом втягивая в себя воздух, а радужку его глаз лизнуло голубое пламя. На инстинктах отшатнулась в сторону Бласа, и только потом вспомнила, что так делать нельзя. Тем неожиданней стало, когда незнакомец никак на это не отреагировал. Наоборот, с весельем подмигнул мне. Кажется, хотел еще по волосам потрепать, но не стал. Просто пошел дальше. В сторону виднеющейся у плаца парочки. И я только тогда отметила, что он похож на ту рыжую девушку. Брат? Скорее всего. Хотя желтоглазый напрягся больше прежнего. Даже со своего расстояния ощутила то, как он весь подобрался. И вновь во мне вспыхнуло иррациональное желание подойти и успокоить его. Но вместо этого я просто отвернулась и побрела, куда глаза глядят. «Домой хочется», — прошептала меняющему рядом волчонку, наклонилась и подобрала его на руке, крепко прижав к себе, пряча в его шерсти непролитые слезы. «А ты хочешь домой?» — спросила и сама же ответила. «Конечно, хочешь. Дома хорошо. Дома ты не один» рядом с тобой те кто всегда поддержит и будут любить так болтая с самой собой я и шла куда то пока не попала в небольшой внутренний дворик с огромной военной установкой в его центре я аж присвистнула в шоке от увиденного может просто для красоты выставили но ну, серьезно кто станет держать в своем доме настоящий ракетный комплекс как подумала так и скривилась кто кто желтоглазый Не удивлюсь, если у них под землей здесь военный бункер и арсенал, еще каких-нибудь орудий найдется, вплоть до вооруженных беспилотников. Что, в первый раз увидела? Раздалось за спиной насмешливое. Ад. Мии. Брюнетка остановилась в паре шагов, с легким прищуром разглядывая меня. За ее спиной привычно замер коул. Я лишь взглядом мазнула по нему, прежде чем вернула внимание его спутнице. Так близко, да, впервые, не стала врать, да и то, больше на автомате, взгляд зацепился за еще не до конца зажившую полоску шрама на ее плече, готова поклясться. Еще вчера утром его не было. А то, откуда он мог появиться даже задумываться страшно, достаточно того, что мне смотреть на нее больно, а уж каково ей и представлять не хочу. Любуешься? Заметила, на чем я сконцентрировалась, и Мия, подтягивая приспущенный рукав выше, прикрывая тканью шрам. Твоих рук дело, радуйся, скривилась, отступая от меня на шаг, развернулась, чтобы уйти, но не ушла. Все равно недолго тебе порадоваться пришлось, добавила с ядовитой усмешкой. Скоро глядишь и сама на моем месте окажешься. И что это значит? С чего бы мне быть на твоем месте? На мой вопрос девушка обернулась и одарила очередной ядовитой усмешкой. Стоящий за моей спиной Бласт тут же шагнул ко мне ближе, как и Коул, и тоже ко мне, чем удивил. Впрочем, как подумала, так и забыла. «Ой, только вот не надо опять изображать святое невидение», — закатила глаза Мия. «Тут свидетелей нет, притворяться уже не обязательно. Ты разве сюда прятаться ото всех пришла не потому, что твой хозяин уже забыл про тебя?» Или думаешь, раз забыл, то это значит, что тебе удастся оставшиеся дни здесь дожить спокойно? Думаешь, раз ты вся такая из себя с виду святая недотрога, то тебе не придется быть рабыней, как все остальные тут, кому Тео Вега утратил свой интерес? Слова тупым лезвием резанули по сердцу. И не сказать, что она не права в своих выводах. Правда ведь, прячусь. А по поводу остального ты не права. Ты ничего не знаешь о нас, Тео. У нас уговор, в конце концов. Даже если я ему и впрямь надоела, он все равно обязан отпустить меня через месяц. Или нет? Вдруг Мия права. Что ему стоит передумать, в конце концов? Я ведь вся в его власти. Не смогу ничего противопоставить. Тем более теперь, когда рядом с ним та, кому он неровно дышит. А она тоже, судя по виду, узнает про меня и... «Хорошо, если не выставят за ворота, где я из-за шагов пройти не смогу спокойно». «Вот же гадство!» «А мне и знать не обязательно. Тебя?» — фыркнула Мия. «Мне достаточно хорошо знать единственную и неповторимую любовь всей жизни Тео Вега, которая вернулась этой ночью в поместье Вега, чтобы утверждать наверняка». Покачала головой, вновь сосредоточилась на боевой установке. «Ты была в Сан-Антонио, абат. «Видела, что с ним случилось?» «Добавила». «Видела? И что?» Причем здесь вообще чужое баронство?» «Это она сделала. А знаешь, почему?» «Спросила, но моей реакции дожидаться не стала». «Да просто так. Психанула». «Сама же ответила». «Малышка Дели, которую больше жизни обожает твой хозяин, только с виду вся такая милая и добрая. Попадёшься ей под руку, когда у нее будет дурное настроение» и не заметит как уничтожит тебя никто потом и не вспомнит наверное меня должны были ужаснуть ее слова наверное но в действительности важным для меня сейчас являлось то что та рыжая незнакомка это их всеми любимая малышка дели та самая которой так восторгался всегда желтоглазой милая и теплая девушка рядом с которой всем всегда радостно в которой сохранился свет Пробужденной их встречей, и странный холод вгрызся в моей внутренности с новой силой, стоило только понять и осознать всю фатальность происходящего. Уйти бы, но эта Мия все болтала и болтала, не прекращая, никак не хотела затыкаться, а я зачем-то все это слушала, не переставая. Предыдущий барон, Марселла Ниета, тоже ее такой милый считал, она сравняла его дом с землей и его самого тоже грохнула. Говорят, воткнула в него свою заколку, напитанную ядом, прямо в... Запнулась, вся сжалась и передернула плечами. Прямо в колом стоящий, на нее член ему воткнула. Вот теперь я тоже передернулась. Образ солнечной девушки не вязался с подобным ампло, никак. Слишком она воздушная, что ли? Вот мию бы легко представила, хотя после ее реакции уже не уверена, пожалуй, не смогла бы. Да и она скорее из тех, кто гавкает на тех, кто слабее или безит перед сильнейшими, но на такую жестокость самолично не пошла, других попросила. На душе стало тоскливее прежнего. Я в их жестокий мир не вписывалась от слова совсем, никак, В пору и впрямь запереться в башне и никуда из нее больше не выходить. Хотя она и тогда осталась для Тео самой лучшей и милой. Вздохнула Мия, страдальчески закатив глаза. «Не зря, говорят, любовь слепа. Она же его сестра. Конечно, он ее любит. И кажется, это самое тупое и жалкое оправдание в моей жизни. Вот и Мия явно тоже так подумала». И что? Рассмеялась. Громко, заливисто, глядя на меня, как на последнюю дурочку. Ею я сейчас себя и ощущала. А Мия продолжила куда серьезнее. Во-первых, не по крови, а во-вторых, именно поэтому Сальваторе Вега взял к себе Тео, принял его как родного сына и воспитал из него истинного вожака. Для нее, для своей малышки Дели. съехидничала. Правда, старик не учел, что возвращенная в нем любовь окажется настолько сильной, что Тео предпочтет любить ту, что важнее жизни на расстоянии, чем подвергать ее жизнь такой опасности. Ни одна волчица, ни одна рабыня, попавшая или родившаяся на Карибском побережье, не может покинуть его, а Аделии было позволено. А вот тут я отвлеклась от самобичеваний. — Что ты сейчас сказала? — переспросила, сосредоточив на ней все свое внимание в полной мере. — Нет, я все отлично расслышала, но пусть повторит. Тео сам отдал ее выжаку огненного клана, лишь бы только малышка Дели спаслась из этого места грязи и смерти. пожала, плечом Мия. Это таких, как мы, тех, на кого ему плевать, и кого не жаль пустить в расход, он держит около себя. Если сдохнем, долго гревать никто не станет. А Делия для него слишком ценна. Ее он уберег, а наш нет... Никак не затыкалась. «Не это», — перебила я ее. «Повтори, что ты сказала про невозможность покинуть это место». Тут она посмотрела на меня в удивлении. «Ты что, не знаешь? Главный закон всех оборотней? Ни один человек в мире не должен знать о существовании таких, как мы. Здесь, в Картахена де Индиас, баронам, конечно, плевать на власть Совета Верховного Альфы, но именно поэтому такие, как ты, могут жить и существовать только в пределах границ Карибского побережья». Ни одна живая душа никогда и ни за что не вынесет этот секрет во внешний мир. Смотрите на меня, как на неразумное дитя, она так и не перестала. А я... Но он обещал, — прошептала растерянно. Обернулась на Бласа в поиске поддержки, но тот лишь одарил меня беспокойным взглядом и ничего более. Конечно, он ведь ничего не понял из нашего разговора. А вот и я... Меня с каждым пройденным мгновением все больше накрывало чувством полнейшей безысходности пока в разуме укладывалась одна простая истина все ложь от начала и до конца все обещания желтоглазова вся наша договоренность абсолютно все все кажется мия еще что то говорила но я дальше не слушала сунула волчонка в руки бласа развернулась и пошла опять куда то не знаю куда да и какая разница если моя жизнь только что рухнула А ведь и сама могла догадаться обо всем раньше, сопоставить все узнанное об их мире и понять правду. А Желтоглазый ведь сам же мне о том говорил еще в самом начале. Но я так хотела верить, что предпочла обмануться, дать себя обмануть. А он? Зачем он это сделал? Ради банального секса? Глупость, оно того не стоит. Просто нравится издеваться над такими наивными девицами, как я? Больше похоже на правду». Наверное, это и впрямь весело сперва обнадежить, а потом отобрать все, лишить самого желания жить. Да и зачем мне эта жизнь, когда все, что остается, согревать чужую постель, пока не надоем, а потом другому и еще кому-то, и так по кругу, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, пока все равно не умру. А раз так, в распахнутые створки спального окна башни ударил ветел, растрепав волосы, высушив слезы. Не заметила, когда они пролились. Как и того, когда шла и поднялась сюда. Залезть на подоконник через письменный стол не составило труда. Сложнее оказалось решиться сделать последний шаг. С этой стороны открывался вид на море. Далеко внизу знакомо пенились прибрежные волны, разбивающиеся оскалы, и у меня от одного только взгляда на них уже окружилась голова. От страха и благоговения перед силой природной стихии. «Пожалуй, если я упаду, то и впрямь не выживу. Но ведь я именно за этим сюда и забралась, а значит...» нога зависла над пропастью. Очередной порыв ветра всколыхнуло одеяние, бросил волосы на лицо, мешая обзору. Я смотрела вниз, держась обеими руками за края оконного проема, все еще не решаясь сделать последний шаг. Хотя, казалось бы, чего проще — просто шагнуть в пустоту, а дальше скалы и вода все сделают за меня. «Здесь меня все равно ничего не держит. Больше нет. А раз так...» Корпус качнулся вперед. ветер завыл в предостережении, медленно разжались пальцы один за другим. Новый толчок ветра качнул сперва назад, а тело по инерции принялось заваливаться вперед, чтобы удержать равновесие. Поднятая нога ступила в пустоту ровно в момент, когда пальцы крепко вцепились в раму мамочка моя что я творю и тут же вздрогнула когда за спиной хлопнула дверь обернулась посмотреть но забыла что все еще пребываю одной ногой в пропасти успела заметить испуг в серых глазах бласа а затем он бросился ко мне в последний момент его рука мазнула по моей прежде чем я с криком все таки полетела вниз